где то поплакивал карастель ычча странно по совиному в темных речных заводях мерещились русалки и наверняка живали самые гиганты из тех что могли проглотить теленка хотя таких самов никто из улымчан никогда не ловил и не видел Солнечная сторона неба, по необъяснимой странности, была зеленой, словно заросла ровной молодой травой. И странность эта была приятной. Небо казалось домашним. Младший командир запаса Анатолий Трифонов молчал охотно, легко. Он родился и вырос в улы -Име. Только на три года армейской службы уезжал из родной деревни. Не успел ничего забыть. Был таким же, как все улымские мужики. Анатолий Трифонов молчал минут десять, все озирал небо и горизонт, тайгу и воду под ногами, потом нахмурился, собрав на лбу думающие морщины, несколько раз призывно покашлял. — Ты почему так считаешь, дядя Курий, что дожжа не будет? — спросил он. — Не от того ли, что стриж высоко летат? да осокорь лист не свёртывал. Аль, может, другие приметы имеются? Спрашивая, он не повернулся к дяде Гурию. выражение лица не изменил, и оно, как у всех, было тихое, грустное и задумчивое. А дядя Гурий по-прежнему глядел на реку, самокрутка в его губах не двигалась, и только по чуточку напряженной линии шеи Можно было понять, что мужик к чему-то прислушивается. Наверное, минут десять слушал он деревенские звуки. Затем самокрутка медленно приподнялась и подергалась. «Бабы прямо озверели», — сказал он. «Маята, моята, что вы делаете?» «Вон как молотит». «Вон как стараться». И опять помолчал. «А против дождя так надо сказать». Воздух для языка легкий. Вот ежели у тебя, Анатолий, язык тяжести не имеет, ежели под языком у тебя просторность, ежели ты язык об зубы не обдирашь, это к ведру. Смекаю, неделю две хорош погод продержится. Ну, бабы озверели. Ну, Как их карачит, это просто страсть. Действительно, березовые палки стучали весело и наперебой. Перины висели на пряслах, как селедки на лошадяных спинах, пыль поднималась столбом. Полна смеха, радости, ожидания была деревушка улым, по военному богатая, мирная, тихая и чинная. Хорошо готовились улымские жители ко вторнику, когда должен был прийти пароход смелый. Глава вторая Кособокий пароходишка к берегу пристал почти вовремя, опоздав всего на два с половиной часа. Произошло это при ярком солнце и голубом небе. При таком тихом воздухе, что и маломощные звуки в пакете разносились километров за пять. Так что смелого еще и видно не было, а уж деревенский народ на берегу ожидающий примолк, когда за речной излучиной, за синими кедрачами, пароход тоненько и радостно пискнул. Шел, шел долгожданный пароход смелый. На кетском берегу из улымского народа не было теперь только самых древних стариков, которые из палате не поднимались, да совсем тичных ребятишек, за которыми присматривали немощные бабки. Все же остальные, грудняшки, прибыли на берег с матерями и спались мирно до тех пор, пока насыщало материнское молоко. Когда же оно кончалось, грудняшки поднимали крик на весь берег, бушевали до тех пор, пока матери не затыкали им рты длинными коричневыми сосками. Девки, молодайки, женщины средних лет и некоторые старухи были одеты хорошо. На молодых модные в то время крепдышиновые и креп-жаржетовые кофточки